Глава вторая. Понимая, что надо успокоиться и размышлять разумно, я решила более тщательно осмотреть себя. Под моими ногтями была грязь, ноги босые и тоже грязные. Почему-то я была одета в какой-то жуткий черный балахон, а на голове тонкий капюшон. А, поняла, это монашеская ряса. Я что, еще и монахиня? Капец просто. Жирная грязная монахиня. Стоп, а откуда тогда у меня ребенок? Что-то не сходится. Я обернулась к девочке, которая в этот момент отошла в уголок кельи, подняв грязное заштопанное платьице. Присела, и исправила нужду прямо на каменный пол. Причем по-большому. Ты что делаешь? Только и смогла выдохнуть я в ужасе. Я была редкостной чистюлей. Принимала душ каждый день. Любила арома масла, кремы всякие. Обожала ванну. Мыла полы постоянно в своей новой квартирке. Любила ходить по паркетному полу босиком. А тут такое. Какое? Деловито ответила малышка и вытерла попу концом своего же платья. Я отметила, что в том же углу, где сейчас была девочка, уже есть некие кучки. Но об их происхождении я решила даже не думать. Почувствовала, как тошнота подкатила к горлу. Я чувствовала, что не переживу всего этого. Элиза подошла ко мне и улыбнулась такой милой детской улыбкой. Я же так и от всего этого, что почти окончательно потеряла дар речи. «Тебе плохо, мамочка?» — спросила девочка, видя мое остолбенелое состояние. «Где твой горшок, Элиза?» — только и смогла выдохнуть я. «Горшок? А что это?» — наивно спросила она, захлопав длинными темными ресницами. И тут меня пронзило одно воспоминание. Точнее, когда-то в интернете я читала о нравах средневековой Европы, что горожане выливали свои фекалии прямо на улицу, а аристократы испражнялись в углах комнат или прямо на лестницах дворцов и вообще не мылись. Неужели это все есть и здесь? Только не это. Я тут же начала себя обнюхивать, чувствуя, что сейчас точно грохнусь в обморок. Да, от меня пахло потом и чем-то неприятным, но терпимо. Я быстро стянула с головы черный апостольник и потрогала свои волосы. Естественно, они были спутанными, засаленными и висели паклей. Я тут же одернула руку. Какая гадость! Я не переносила грязные волосы. А мои были не просто грязными, а еще и воняли какой-то тухлой рыбой. Боже, неужели я попала в этот мир, похожий на немытую Европу? Ужас просто! А еще в средневековой Европе существовали вши, блохи, голод и чума. Но об этом я решила пока не думать, чтобы окончательно не рехнуться. Мамочка, я хочу есть. Когда мы пойдем в трапезную аббатство? – спросила требовательная Элиза. Так, аббатство. Мы, видимо, находились в монастыре в средневековой Европе. Они назывались аббатствами, насколько я знала. Я точно твоя мама? – спросила я подозрительно. Желаю, чтобы хотя бы ребенок был не моим. От всего происходящего мне было не по себе. Да, кивнула малышка. «Ах, мамочка, прости, я совсем глупая. Ты же велела называть тебя Мари, а не мамой». «Почему?» – спросила я. «Прости, Лиза, но я что-то все забыла». «Чтобы аббат-настоятель не узнал, что я твоя дочь, иначе он прогонит нас из аббатства. А нам ведь некуда идти. Ты велела говорить, что ты моя сестренка». «Меня Мари зовут?» «Мари Шаль, а я Элиза Шаль», – закивала малышка. «Ты вспомнила, мама? Ой, прости, Мари». Девочка прижала руки ко рту. «Так я не монахиня?» «Нет, ты моя мама. А где твой отец, мой муж?» Продолжала спрашивать я. «Его никогда не было, ты родила меня одна». «Да уж», — пролепетала я. «А наш дом? Где мы живем?» «У нас нет дома. Ты это тоже забыла, мамочка?» Покачала головой Элиза. «Мы жили у господина Ларье, пока он не умер, и нас выгнали из его дома». «А кто такой господин Ларье?» «Он был твоим любовником», — четко ответила девочка. «Боже! Ребенок в ее возрасте не должен был знать такие слова! Это же ненормально!» «А здесь мы что делаем, Элиза, в этом аббатстве?» «Вчера мы попросились переночевать тут. Нам ведь некуда идти. А еще ты хочешь стать послушницей при аббатстве». «Час от часу не легче. Какой еще послушницей? В монастыре? То есть в этом аббатстве? Еще чего не хватало?» «Вдруг я задумалась». Если это Мари, то есть я, родила Элизу без мужа и потом имела любовника, то наверняка по законам этого мира я была грешницей и потому пришла в аббатство замаливать грехи? Да, просто прекрасно. В книжках по поданкам доставались роли прекрасных богатых принцесс, невест королей и красавцев драконов. А я, толстая грязная баба с ребенком на руках, без дома и с сомнительной репутацией, наверняка еще и без денег. Просто чудесное начало новой жизни. «Я хочу обратно!» — прокричала я в сердцах куда-то в каменный потолок кельи. «В свой сорок шестой размер! Замуж за красавца Руслана и лететь на Мальдивы! Верните меня обратно!» И уже горько всхлипнув, прошептала. «Ну, пожалуйста!»